Лунатики. Состав северо-западников не был постоянным, он имел текучий, меняющийся характер. Во время весеннего налета на форт Красная Горка значительная часть гарнизона перешла без боя на сторону белых. Образовался Красногорский полк. Ушли к белым, посланные против них вятичи, вот и вятский полк. Тот же период двинуло Красное командование в тыловой обход Белых-Семеновский, бывший лейб-гвардии полк, полк внутренней охраны Петрограда, как его называли официально. Странным, загадочным, непонятным было существование Семеновского полка после революции и особенно отношение к нему большевиков. Этот полк... Так круто расправившись со с московским восстанием в 1906 году, жил в прежних казармах, по прежнему укладу, нес караульную службу по охране государственного банка, казначейства и других верных пунктов, и как бы находился под особым покровительством. Зайдя в тыл белых увыры, Он с музыкой перешел в Северо-Западную армию, убив сначала своих комиссаров и красных фельдфебелей, один из них застрелился. Полк так и сохранил навсегда свое старинное Петровское имя. Проходили иногда сквозь состав Северо-Западной армии необыкновенные, удивительные части характера, так сказать, гастрольного. Таков был, например, знаменитый Тульский батальон. О нем до сих пор старые офицеры и солдаты Северного корпуса вспоминаются со смехом и восхищением. В пору бешеного нажима большевиков на крестьян, когда предавались огню, разрушению и сравнивались с землей речь Троцкого, целые селы и деревни, произошло маленькое чудо. Вооружившись, как попало, этот отряд пошел на удалую разыскивать то самое место, где бьют большевиков. Блуждая по лицу земли русской, они, кажется, хотели попасть к Деникину, но попали сначала к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им шибко не показалась, поляки их не приняли. Наконец, в Скове. Им удалось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и остались, поступив в распоряжение северного корпуса под наименованием Тульского батальона. Я до сих пор не знаю, никогда не мог добиться, кто из командования считался главным, непосредственным начальником туляков. Дрались они с несравненной, безумной храбростью. Вышибать неприятелей из деревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие опасные проходы было точно их любимой специальностью. Побежденным они никогда не давали пощады. В крепких, жестких руках из тульского батальона мог бы и выработаться превосходный боевой материал. И надо сказать, что среди офицеров северного корпуса было достаточно людей с железной воли, Однако подчинить туляков хотя бы первым, основным началам воинской дисциплины оказалось немыслимо. Так они успели озвереть на долгом гуртовом бродяжничестве таких грабителей. Мародеров, плутов и ослушников в свет не видел, Ни наказания, ни уговоры на них немало не действовали. Пришлось при основательной чистке северо-западной армии перед походом на Петербург распроститься с удивительным тульским батальоном, то есть, вернее, с его жалкими остатками, ибо большинство туляков погибли в боях, жили грешно, умерли с Формировались полки и добавлялись, можно сказать, на ходу. Иногда по составам батальонов можно было проследить историю полка как историю земли по геологическим наслоениям. Вот, например, знаменитый Талабский полк. Первый батальон. Рыбаки с Талабских островов. Великое озеро близ Чудского. Это основа и первый кадр. Второй батальон старообрядцы и жители подгатчинских сел, вторые превосходные проводники, третий батальон, вятичие пленные матросы, матросы были первоклассными бойцами. Во все три батальона в значительном количестве вошла учащаяся молодежь Ямбурга и других ближних мест. Большинство этих юношей не вернулись домой, погибли. Да, великую. Кровавую, святую жертву родине принесли русские юноши и даже мальчики на всех фронтах, во всех боях ужасной гражданской войны. По этому списку можно догадаться о путях полка. О Талабском полке и о второй дивизии, в которую он входил, Островский — 500 штыков, Талабский — 1000, Уральский — 450, Семеновский — 500. Эти числа лишь в начале похода, О них мне придется упоминать особенно часто, и вовсе не потому, чтобы эти части отличались от других боевыми или легендарными чертами. Нет, все полки северо-западной армии были выше похвал. и об их подвигах думаешь невольно теперь как о великой сказке. Я порой недоумеваю, почему это никогда не слышно и в газетах нет ничего о вечерах, собраниях или обществе северо-западников. Мне кажется что эти люди сделали так много непосильного для человека, преодолели в такой громадной мере инстинкт самосохранения, пережили такое сверхъестественное напряжение физических и нравственных сил, что для них стало тяжким воспоминанием. Так лунатик, перешедший ночью по тонкой гибкой дощечке с пятого этажа одного дома на пятый другого, взглянет днем с этой высоты вниз, и у него побледнеет сердце. И закружится голова. Нет, только волей случайности мне удалось больше всего слышать о второй дивизии и чаще всего входить в общение с толопчанами. Кроме того, эти части по капризному велению военной судьбы принуждены были в наступлении на Петербург, в боях вокруг Гатчины, Красного и Царского, и в отступлении играть по неволе ежедневно тяжелую и решительную роль. Вот вкратце несколько боевых дней. 2 дивизии. Обратите внимание на числа. 9 октября. Конница начинает активные операции. Правофланговый полк дивизии под энергичным руководством своего командира полковника Пермикина на рассвете переходит в наступление в районе озера Тегерского и решительным ударом занимает ряд неприятельских деревень. 10 октября. Талабский полк развивает достигнутый успех Занимая деревню Хилок, переправляется через лугу, укрепляется в деревне Гостятина. Островцы с боем переправляются через лугу Рядежи. Семеновцы атакуют красных Усопской переправы. 11 ночью. Талапский полк подходит к станции Волосова, давая возможность белой кавалерии продолжать свою задачу. 12 октября. Талабский полк подлетает к станции Волосова и с налета опрокидывает находящиеся здесь красные части. 13-16 октября. Полки Островский и Семеновский. Бои в Кикерино, Елизаветиной, у Шпанькова, стычка на гатчинских позициях. Вечером 16-го. Талабский полк под Гатчиной. 17-е Октября. Без остановки в Гатчино полки 2-й дивизии, теперь под начальством генерала Пермикина, опрокидывают и сминают засевшие около города красные отряды и заставы, немедленно идут дальше и занимают позиции Пеггелева-Шаглина. 18 октября. Части дивизии широким фронтом продвигаются к Царскому. Талабский полк к вечеру выбивает из деревни Бугор противника. 19 20 октября. Ожесточенные, непрерывные бои около деревни Антолова. Пермикин отказывается от фронтового движения и предпринимает обходные. А дворные курсанты и личные сотни Троцкого обнаруживают его и встречают пением интернационала. Атаки Талапцев дважды отбиты. Коммунисты сами пытаются перейти в наступление. Громадную помощь красным оказывает бронепоезд Ленин, Троцкий и Черномор, свободно маневрировавшие по Варшавской и Балтийской железным дорогам. Двадцатого утром в Гатчину прибыли новые французские танки и спешно отправлены в Антолово. Однако доблестные талапцы взяли-таки упор на оборонявшуюся деревню и заставили красных отступить. К вечеру двадцатого бригада второй дивизии избила противника и подошла к царскому. 21 Октября. Бой за обладание царским. Второй батальон Талабского полка на рассвете исполняет обходную задачу и неожиданным ударом занимает царско-сельский вокзал. Итого тринадцать дней беспрерывных боев. Затем следует переброска дивизии на левый фланг для ликвидации прорывов в кипении и волосы. Затем арьергардная служба при отступлении. И все без отдыха. Жутко думать, на что способен может быть человек.